Глава третья Мистер Крейтон оказался прав. Едва по городу прокатился слух о моем вступлении в наследство, как я прочувствовала на себе всю силу людской зависти. Соседки, еще недавно с упоением сплетничавшие о том, почему я до сих пор не вышла замуж, а живу одна, теперь здоровались сквозь зубы, а то и вообще брезгливо кривились при виде меня или отворачивались, словно мы незнакомы. «Ты посмотри-ка, завела себе богатого любовника!» И дождалась кончины. Услышала я как-то фырканье одной достопочтенной дамы в поношенном чепчике. Стал бы он ей такое наследство оставлять, как бы была она простой помощницей. Дыхание спёрло, а ладони, уже обхватившие дверную ручку, тут же стали влажными. Я замерла на полушаге, так и не выйдя из подъезда. Поговаривают, что она хахаля своего настропалила на убийство-то. Пониженным голосом ответила вторая. «Какого такого хахаля?» – ахнула первая. «Не водила вроде никого». «Сюда, может, и не водила. А так, кто ж её знает? Не одна же она будет жить в таких хоромах. Вот увидите, только переедет, тут же какой-нибудь мужичок и объявится. помените мои слова. Вот тогда нужно будет бежать в полицию с донесением, что это он и есть убийца. Глядишь, и денег отвалит. Покойный-то учёным был». Как рука только поднялась на достойного человека. «Да что вы прешете, как собаки блохастые!» Жаром возмутилась тетя Марта. Немолодая уже женщина, она работала в кондитерской лавке напротив и, будучи матерью троих мальчишек, частенько угощала меня свежими булочками да пирожными, когда ее сорванцам требовался поставить курс уколов или обработать раны. «Приличная она девушка, добрая, тихая!» В тихом омуте. Многозначительно возвела указательный палец вверх первая собеседница. «Утопленников прятать хорошо», – не выдержала я, выходя из подъезда. Дамы от меня почему-то шарахнулись, лишь Марта улыбнулась мне, как обычно, своей мягкой, понимающей улыбкой. «Здравствуй, Аннет», – поздоровалась она. «Чудесный день, не правда ли?» «Неправда», – хотела я ответить. «Ни одного чудесного дня с момента смерти профессора у меня не было». Я тосковала о нем, как по отцу, чью потерю я пережила еще раньше. А теперь мне на плечи легли еще и заботы по восстановлению мастерской. Мистер Уилл не простил бы, если бы я не привела ее в потребный вид. Вот я и старалась, сама и с помощью нанятых на последние деньги плотников и стекольщиков. Но дело шло как-то не очень, только сделанную витрину уже два раза повторно разбивали. «Сегодня нет дождя, и даже не пахнет смогом». Я забракинула голову, посмотрев на редкость чистое голубое небо. Пожалуй, правда, день можно считать чудесным. «У мистера Шимита какая-то катастрофа на фабрике!» Не сдержала свою натуру сплетницы одна из дам. «Трубы не дымят, а мы можем немного подышать чистым воздухом». Я скользнула по ней равнодушным взглядом, и она, задрав нос, отвернулась. «Простите, Марта, но я очень тороплюсь. Поспешно распрощалась я с женщиной. Мастерская была почти готова, стеллажи и полки восстановлены, витрина сверкала, отражая яркий солнечный свет. Я трепетно перебирала и раскладывала механизмы, сделанные еще мистером Виллом. Что-то пришлось подделать после разгрома, что-то уцелело, и надо было только протереть от пыли. Такими темпами из госпиталя придется увольняться. Мастерская занимала очень много времени и сил, Но и работа в ней приносила гораздо больше удовольствия. Неожиданно звякнул дверной колокольчик, и внутрь жутким грохотом валился мужчина. Я резко подскочила на ноги, повернулась к нему и обомлела. «Доброго денька!» Галантно снял цилиндр незваный гость. Выглядел он пристранно. Шальные глаза, рыщущие по сторонам, взлохмаченные темные волосы, давно не встречавшие ножниц. Он воровато закрыл за собой дверь, повернул щеколду. Я напряглась. «Вы кто?» – спросила довольно невежливо, хмурясь. «Что там из тяжелого есть у меня под рукой?» «Отлично!» – молоток с бронзовой рукояткой как раз неподалеку. Я им выправляла мятое крыло заводной бабочки фонарика, что не нужно было держать в руках. Она сама парила в воздухе, быстро хлопая крыльями и направляя свет в нужную точку. «Вам нужны изобретатели?» Не утруждая себя ответом, спросил он, оглядываясь так, как будто за ним гналась стая собак. Ну, или просто полиция. «Вы кто?» – настойчиво повторила я, разглядывая гостя внимательнее. Пыльный серый макентош, нацепленный на цилиндр очки-гоглы с красными стёклами, руки, увитанные кожаной браслетами-заклёпками, несколько рассеянный взгляд. «Меня зовут Грегори Вудс». Словно очухавшись, коротко поклонился он. «Мне сказали, что здесь лучшая в городе мастерская. Я как раз подыскиваю себе работу. И жильё, если честно». «Здесь была лучшая в городе мастерская», — ледяным тоном ответила я. «Сейчас после разгрома ничего не работает, а жилье в этом доме и подавно никому не сдавалось. С чего вы решили, что вам нужно именно сюда? Для взрослого мужчины найдется полно работы в городе». «Я талантлив», — бессовестно ухмыльнулся мистер Вудс. «Я тоже, но не кричу об этом на каждом углу». «Вы весьма самоуверенный молодой человек», — заметила я. «Как я могу убедиться в вашем таланте?» «А я могу рассчитывать на гонорар?» Тут же ответил он вопросом на вопрос. «Странное дело, этот нахал был мне чего-то симпатичен. Если ваша работа будет продана, почему бы и нет?» Согласилась я. Потом прищурилась и запоздала спросила. «А вы не беглый преступник?» «Какая разница?» Небрежно пожал он плечами, снимая макинтош и по-хозяйски пристраивая его на вешалку. Будь я беглым преступником, я все равно бы об этом никогда не признался. «И все-таки мне интересно, какими судьбами вы попали в риверсторн «Не сдалась я. Вы ведь не местный, верно?» «Верно», — кевнул мистер Вудс. «Я из Ковенд-Гардена, если это о чем-то вам говорит. Кстати, не исключено, что меня ищут. Я тут совершенно не кстати для некоторых, бежал из-под венца». «Вы?» Поразилась я, с ещё большим интересом, глядя на мужчину. «А что вас так удивляет?» Насупился он. «Если у меня есть магический дар, это ещё не означает, что я готов жениться на Элизабет Дорна. Сорока годов отроду, только что в седьмой раз успешно овдовевший». «Почему же вы не скрыли свой дар?» Оборонила я, прежде чем успела прикусить язык. «В пять лет-то?» — скривился мистер Вудс. «Как-то не подумал». «Зря». Снова ляпнула я, кажется, начиная заражаться его невоспитанностью. «А что же, неужели не нашлось кого-нибудь более подходящего по возрасту?» — смело спросила я, отстранённо убеждаясь в правоте собственного решения держать дар в секрете. «Вот так выдадут замуж за семидесятилетнего овдовевшего старика. И всё. Только с моста». «А чего же? Очень даже нашлись. Да только никто не желает связываться с госпожой Дорна. А эта дрянь пожелала именно меня. Бррр. В притворном ужасе помотал он головой. В отделе регистрации браков служащие явно не захотели, чтобы и их жены стали вдовствовать, так что быстренько подписали все необходимые разрешения. Сочувствую, искренне ответила я. И что же за страшная женщина такая, которую все так боятся? Да паучиха самая настоящая, жаром уверил он. Держит подпольный бордель, доставшийся ей по наследству от одного из первых мужей. Мэтры бандитского мира ее всячески поддерживают. А еще очень она ловко пользуется ядами. И это, признаться, пугает больше остального. «Я бы на вашем месте срочно женилась на ком-нибудь другом», удрученым вздохнула я. Мужчина посмотрел на меня с откровенным интересом. «А вы мне нравитесь», – певуча протянул он. Мои щёки незамедлительно вспыхнули. «Хотя вы совершенно не в моём вкусе». Он прищурился внимательно, даже критично меня разглядывая. «Мне нравятся фигуристые блондинки, а ваш цвет волос напоминает мышиной». Щёки покраснели ещё сильнее, на этот раз от злости. «Это русый!» – выдохнула я возмущённо. «Да, точно забыл, как называется». Покорно согласился мужчина. А цвет глаз излишне светлый, как будто стекло. А фигура, ну, могла бы быть и по фигуре сте «Я знаю вас несколько минут, но мне уже не терпится вас отравить», — выпалила я. «Прекратите давать оценку моей внешности и разглядывать тоже. У меня всё равно нет магического дара. Я вам в невесты не гожусь». «Не надо меня травить. Я на самом деле могу быть жутко полезным в быту и работе». Он прошёлся по помещению, трогая почти всё, что попадалось на его пути. Стремительно, бесцеремонно остановился у небольшой машины для сварки. Новейшая разработка, пришедшая на смену заклёпочнику, оглянулся на меня, постукивая пальцем по металлическому корпусу. «Умеете пользоваться?» «Немного», — лукавила я. На самом деле я прекрасно обращалась с аппаратом, но не собиралась хвастаться перед этим прощелыгой. о Удивился он. «Впервые встречаю девушку, которая знает, как его включать. Значит, впечатление на вас произвести так просто не удастся. Тогда, может быть, я смогу продемонстрировать свои умения, оказав вам помощь в каком-нибудь ремонте? Вы говорили, здесь недавно был разгром». «Да», – кивнула я. «И убийство. Очень уж хотелось посмотреть, как он отреагирует. Возможно, даже сбежит». «Надо же, как интересно». Брови его приподнялись. Мистер Вудс на секунду призадумался. «Полагаю, погибший, бывший хозяин лавки. А кто же убийца?» «Некоторые считают, что я...» Небрежно пожала я плечами. «Какие глупцы!» Фыркнул он. Я расслабленно улыбнулась. «Что ж, согласна. Если хотите меня поразить, пройдемте на кухню». Я сделала приглашающий жест рукой. «Учтите, я готовлю из рук вон плохо». Как будто чуть оробев, предупредил он. «Готовить я умею сама, не переживайте. Я не настолько богата, чтобы держать повара. Вот, смотрите лучше сюда. Во время ремонта строители все непонятные детали скидывали в этот ящик. Можете порыться в нём и сделать что-нибудь удивительное. Если не врёте, конечно. А заодно передвинете его вон в тот угол. Пожалуйста. Здесь я об него постоянно запинаюсь». Ящик был массивный, до краёв груженный всяким хламом. «И почему мне кажется, что вам нужна исключительно моя физическая сила и совершенно не интересует интеллектуальная составляющая?» – хмыкнул он, почесав подбородок. Я пожала плечами. «Кажется, вы говорили, что полезны в быту. Пришло время продемонстрировать». «Жаль, что я не сказал, что восхитителен в постели». Притворно вздохнул он и поднял руки в защитном жесте. «Не надо прожигать меня взглядом, я всего лишь пошутил». «Так в какой угол тащить?» Я молча указала пальцем. Мистер Вудс быстро потер ладошки друг от друга. Между ними проскользнула искра, и я попятилась. Он же наклонился к ящику, коснулся его с двух сторон. Ящик воспарил над полом, совсем чуть-чуть, но я смотрела во все глаза, как он с легкостью плывет в нужный угол и разворачивается, чтобы встать на место поудобнее. При мне впервые магичили в такой близости. И это было странно. Пальцы заколола холодом, словно они просили, чтобы я тоже так попробовала. И я обняла себя руками, сунув руки под мышки. «Спину сорвал!» – коротко пояснил маг и улыбнулся, довольный произведенным эффектом. «Что ж...» – я зябко передернула плечами, стараясь согнать себя флёр магии. «Берите всё необходимое. Инструменты я вам выдам, верстак на день уступлю. Вам остаётся лишь убедить меня, что я вас действительно нуждаюсь». «Только учтите, никакой магии для создания механизмов. Это будет нечестно». «Эх, мисс», – вздохнул он. «Кстати, вы не представились». Аннет Ингрид», – сдержанно кивнула я. «Мисс Аннет, да будет вам известно, что металл невосприимчив к магии. Именно поэтому так ценятся мастера механики». «Невосприимчив?» – переспросила я, прищурившись. «Конечно». Развёл он руками с таким видом, словно объясняет ребёнку прописные истины. Представьте, как далеко бы шагнул вперёд прогресс, если бы стало возможно интегрировать магию в механизм или использовать в качестве источника энергии вместо заводного механизма и пара. Лучшие умы науки по сей день бьются над созданием такой универсальной машины. Увы, подобные мысли утопичны, слишком разная природа. У меня неприятно засосало под ложечкой. Интегрировать магию в механизм с лупоглазом профессор сделал именно это. Так, я громко хлопнула в ладоши, обрывая собственные мысли. Можете приступать. А у меня еще остались свои дела. Мистер Бутс очаровательно улыбнулся и принялся рыться в ящике. Доставал одну деталь, прищуривал правый глаз, всматриваясь, и откладывал в сторону или возвращал обратно потом сгрёб собранные детали в кучу и отправился за верстак. «Хозяйка, а униформу выдадите?» – весело спросил он. «У меня есть только форма медсестры», – ответила я, не поднимая на него взгляд. Пружина музыкальной шкатулки никак не хотела вставать на своё место, и я усиленно пыталась править её пинцетом, почти высунув от усердия язык. На весу не очень-то удобно работать, но тут дел на пару минут. Я, не глядя, присела на подоконник». По неприкрытым щиколоткам проскользнул прохладный ветер. Уютные кожаные башмачки скользнули вниз, упали на пол. Ну, поперхнувшись от чего-то, глухо протянул мужчина. «Может, хотя бы фартук есть?» «Есть», — отстранённо ответила я. Потом посмотрела на мистера Вудса. «Есть тканевый, мой. И у профессора был. Кожаный. Вам какой?» «С чего вы решили? Что мне может подойти ваш?» Размеренно вопросил он. «Вдруг вы проголодались и решили осчастливить нас обоих обедом», – пожала я плечами. «Из чего мне кажется, что вы нарочно провоцируете меня на дурные мысли», – задумчиво проговорил он. «Потому что вам не кажется», – улыбнулась я. «А ещё я ревностно отношусь к вещам покойного и предпочла бы отдать вам кухонный фартук, но…» Я внимательно посмотрела на облачённого в тонкую чёрную рубашку с коротким рукавом мужчину. Макинтош, а под ним ниже лето, нет видового костюма, только кожаный ремень, перекинутый от плеча до талии, на котором крепилась дюжина светящихся зеленым, синим и красным пробирок. похожих на магические заряды. Видимо, он и правда очень срочно бежал из Ковенд-Гардена. «Я не заметила у вас саквояж, и смею предположить, что кроме этой одежды у вас ничего с собой нет». «Вы удивительно проницательны для дамы», – усмехнулся мистер Вудс. «Вещь покойного меня не смутит, а испортить последнюю рубашку как-то не хочется». Я нехотя поднялась, огладила турнюр юбки ладонями и пошла в кладовую. Я не знала, пригодятся ли мне вещи профессора, но выкинуть не поднялась рука. Кожаный фартук рыжего цвета с большим накладным карманом тоже был здесь. Его я и вынесла гостю, который уже влеченно чертил что-то на листе бумаги. Мистер Вуд дома трудом отвлекся от своего занятия, облачился в фартук, напялил свои гуглы с ужасными красными стеклами. Отросшие волосы его при этом смешно встопорщились, прижаты ремешком очков. А он щелкнул рычажком справа, и вперед выдвинулась целая система увеличительных стекол. Я еле сдержала вздох удивления и зависти, кинула на мужчину притворно равнодушный взгляд. Одним резким движением вправила неподдавающуюся пружину шкатулки и продолжила выкладывать изделия на витрину, подписывая ценники, которые давно знала наизусть. Звякнул дверной колокольчик. Надо привыкать запирать дверь, но во время ремонта рабочие постоянно ходили туда-сюда, да и профессор всегда держал дверь открытой и запирался только на ночь. «Мастерская не работает!» – крикнула я и выглянула из-за стеллажа. На пороге стояла женщина средних лет, одетая в темно-синее платье и аккуратную шляпку. На плечи была накинута шикарная меховая накидка, что в наших богодных условиях основательный перебор. Но миссис Эванс всегда приезжала на личном мобиле, поэтому могла не рисковать попасть под кислотный дождь и принести вместо накидки домой облысевшую шкурку. Я украдкой глянула на мистера Вудса, но он полностью погрузился в работу – а под объемными очками с выдвижными линзами узнать его лицо было проблематично. Мне, кстати, вспомнились слова одной из старых сплетниц про мужика, который скоро объявится. Интересно, как скоро его портрет окажется на столе следователя Крейтона? «Здравствуйте, миссис Эванс», – поздоровалась я, выходя ей на встречу. Женщина тем временем с выражением брезгливости на лице сосредоточенно снимала себе длинную до локти перчатку. Страшная трагедия, Аннет, сказала она вместо приветствия, по-мужски пожимая мне руку. Большая утрата. Примите мои соболезнования. Я молча кивнула. Миссис Эванс была постоянным клиентом профессора, очень богатым клиентом, со своими капризами и индивидуальными заказами. Она гляделась по сторонам, критично наморщила нос. «Вижу, все почти готово к открытию». Покачала она головой, взглядом указала на мистера Вудса. «Вижу, вы набираете новых сотрудников. Похвально». Комплимент прозвучал обвиняюще. «Нет, сама она с портретом мистера Вудса не побежит к следователю. Но может кому-нибудь тонко намекнуть». «У него испытательный срок», — ответила я спокойно. «С профессором не сравнится никто. Боюсь, без него я не удержу мастерскую на плаву». «О, Аннет!» «Вы себя недооцениваете», – легко отмахнулась она, усмехнувшись. «Я не раз приобретала работы вашего производства, и скажу, они весьма достойные». «Знаете», – она понизила голос, – «я хочу сделать спинзаказ». У меня неприятно засосало под ложечкой. Первый личный заказ для миссис Эванс. Она никогда не разменивалась на дешевке. «Я вас слушаю», – внимательно посмотрела я на нее. Она молча перевела взгляд на мистера Вудса. «Спецзаказ», – подчеркнула она. И я, гляня себя за недогадливость, пригласила ее в кабинет на втором этаже. Но перед этим взяла ключ и заперла входную дверь. Уж слишком много сегодня неожиданных визитеров. Краем глазом увидела, как усмехнулся мистер Вудс, но больше он ничем не выдал, что вообще замечает хоть что-то из того, что творится кругом. «Итак...» Усаживаясь в кресло, строго произнесла миссис Эванс. «Полагаю, вам известно, что мой муж довольно влиятельный и обеспеченный человек». Это не было вопросом, но я на всякий случай кивнула. Я сидела напротив нее за массивным дубовым столом и чувствовала себя в высшей степени неловко. «Так вот», — продолжала она, — «мне кажется, у моего мужа появилась какая-то тайна». Не исключено, что любовница. Я бы хотела это выяснить. «Вы хотите, чтобы я за ним следила?» – опешила я. «Я бы рекомендовала нанять специально обученного человека. Я этим искусством не владею совершенно». «Нет», – сдержанно ответила дама, твердо смотря мне в глаза. «Мне нужен такой механизм, с помощью которого я бы могла в любой момент знать, где находится мой благоверный». А уж я найду, как использовать найденную информацию». Губы ее растянулись в улыбке, а глаза остались холодными, что казалось даже зловеще. Причем он должен выглядеть как подарок на нашу годовщину, очень значимым, таким, чтобы он всегда носил его с собой. «Часы?» – предположила я до того, как сказала, что это невозможно, хотела сказать, должна была так ответить. «Возможно». Она наклонила голову, взгляд превратился в заинтересованный. Я задумалась, соскочила с места, стремительно пересекла кабинет, остановилась, глядя в потолок, снова метнулась в другую сторону. Когда меня занимает технический азарт, я, бывает, странно выгляжу, но мне так легче размышляется. «Сам по себе механизм бесполезный», – рассуждала я вслух. «Следовательно, у него должна быть пара» и они должны быть между собой связаны. Как их связать? Плачу. Две тысячи золотом. Решила подержать мои размышления миссис Эванс, и я чуть не села прямо там, где стояла. Прямо на пол. Но все-таки устояла на ногах. Надеюсь, у меня сейчас не слишком обалдевшее лицо. «В случае успеха», – сдержанно ответила я. «В коем, если честно, я не вполне уверена». «Вот залог». Она протянула небольшой, но увесистый мешочек, заманчиво звякнувший в ее руках. Улыбнулась. «Никогда не стесняйтесь брать аванс, дорогая Аннет. Ведь клиент может почить в бозе потратив ваше время и ресурсы разума напрасно». Я не смело взяла оплату, убрала в ящик стола. «Так, через сколько дней у вас годовщина?» «Это чистой воды авантюра. Зачем я вообще согласилась?» «У вас весьма возбуждённый вид», – с интересом заметил мистер Вудс, когда я проводила миссис Эванс за дверь. «Настолько уникальный заказ!» «А вы чрезмерно любопытны», – ответила я, – «но заказ и правда на грани невыполнимого». «За невыполнимыми заказами порой скрывается ловушка», – задумчиво проговорил мужчина. «Что вы имеете в виду?» – встрепенулась я. «Ну как?» – пожал он плечами. Конкурент под видом клиента просит создать что-то невозможное, а когда приходит время забирать заказ, ворует идею или само изобретение. А творца может даже и убить, если творение настолько ценное. Мои ноги чуть не подкосились. «Я сейчас», – сдавленно произнесла я и ринулась вверх по лестнице, ворвалась в кабинет профессора. Записная книжка, как всегда, была в ящике стола. Я торопливо открыла ее и в бессилии сползла в кресло. Последние страницы были вырваны, но все равно нужно показать мистеру Крейтону. Я заставила себя сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, и лишь после этого спустилась вниз. Мистер Вуд снял свои безумные очки и теперь стоял, рассматривая висевший на стене портрет профессора. «Это мистер Генри Вилл, не так ли?» Глухо спросил он, не отводя от него взгляд. «Все верно», – вздохнула я, подошла ближе, стала за спиной мистера Вудса. Мастерская принадлежала ему. «Гениальный был человек», – грустно произнес мужчина, перестав походить на безумного изобретателя. «Он приезжал как-то в Ковендгарден, читал курс лекций и проводил практикум среди лучших слушателей. Вам повезло». Слова хлестнули, как обвинение. И я вздрогнула. «Вам повезло у него учиться». Тем временем повернулся ко мне маг, посмотрел глубоко в глаза. И я, наконец, рассмотрела их. Темно-карие, удивительно живые и настолько же поразительно проникновенные. От них, несмотря на темный цвет, как будто исходил свет. И этот свет был теплый. Мне пришлось моргнуть, чтобы сбросить с себя какое-то наваждение. Его глаза были мистическими, они утягивали за собой куда-то далеко-далеко, обещая тепло и свет. Не гипнотизер ли он часом? Из тех, что втираются в доверие и грабят несчастных. «Не спорю», — согласилась я, делая шаг назад. «Вы упоминали, что его убили», — торопливо произнес мужчина. «А вы знаете, кто бы...» «Мне бы не хотелось сейчас это обсуждать», — грубо перебила я, отдаляясь от него все дальше и дальше. «Следствие ещё идёт». «Вы посмотрели список его последних клиентов?» Не сдавался он. «Нашли эскизы последних работ?» Мои плечи поникли. «Официальная версия на данный момент – грабёж», – ответила я тихо. «Но в записной книжке недостают записей, и кое-что ещё пропало». «Это немыслимо!» – жаром воскликнул мистер Вудс. «Нужно искать заказчиков убийства среди клиентов». «Ваша полиция совершенно не умеет работать!» «У вас большие познания о том, как должна работать полиция?» – приподняла я бровь, дернув уголком губ. «Достаточные», – уклончиво ответил он, избавил тон. «Но сейчас меня, конечно, больше волнует магический розыск. Я не бог весть, какой преступник. Специально за мной гнаться никто не станет. Но если придется официально заниматься магической деятельностью...» «Меня тут же сдадут паучихи Элизабет в любезно расставленные сети. Поэтому я пока хочу найти работу с магией, не связанную». «Так как?» «Все маги состоят на магической службе Ее Величества пожизненно», — напомнила я. «Вам не удастся этого избежать». «У меня отпуск», — не согласился он. «Даже у магов бывает отпуск, представляете?» «И что же будет после отпуска?» «К тому времени, надеюсь, она найдёт себе другую жертву, и я смогу вернуться в Кавентгарден. гарден «А если нет?» – пытливо спросила я. «Останусь у вас навсегда», – очаровательно улыбнулся мистер Вудс. «Вам всё равно придётся жениться», – напомнила я. «У меня есть ещё пара лет. Возможно, мне повезёт встретить любовь. Я крайне романтичный молодой человек, знаете ли». «Верится с трудом», – покачала я головой, чуть заметно улыбнувшись. «Судить о человеке только по внешнему виду – вот настоящее безумство. Особенно для молодой девушки». «Вы маг, механик, изобретатель, теперь еще оказывается философ. Что еще?» «Мужчина». На удивление он произнес это абсолютно без улыбки. «Не забывайте». «Об этом сложно забыть. Я помимо воли скользнула взглядом по расстегнутому вороту, через который была видна густая поросль на груди». На закатанные рукава, обнажающие мощные, обтянутые тугими венами руки, и стремительно покраснело, когда он перехватил мой взгляд. «Ничего, любуйтесь», – самодовольно ухмыльнулся он. Я с трудом вернула себе самообладание и холодный вид. С ним совершенно нельзя расслабляться. Одно неверное слово, и он ставит меня в неловкое положение. «Быть может, семикратная вдовушка как раз-таки заслуживает именно такого мужа?» «Лучше поразите меня своей работой», – очеканила я, задрав подбородок. «Телосложение у вас весьма заурядное, чтобы я могла им действительно любоваться. Среднестатистическое». «Какое?» Он широко распахнул глаза в удивлении и добавил обиженно. А вы точно везде посмотрели?» «Я мог бы...» Его руки потянулись к пуговицам, взгляд стал провокационным. «Мы не сработаемся», – предупредила я, сохраняя отстраненность. «Только попробуйте, и я вызову полицию, а заодно не поленюсь отыскать адрес миссис Элизабет Дорн». «Какая вы все-таки скучная и надменная!» Не приминул пожалиться он совершенно необидным мальчишеским тоном, но руки от рубашки убрал. «Рада, что мы друг друга поняли», — сдержанно улыбнулась я. «Помнится, вы искали работу, а не отношения». «Не переживайте, мам. улыбнулся он. «Такого работника еще поискать». «Не терпится посмотреть на вашу работу», – не слукавила я. «Показывайте». Я сомнением уставилась на произведение мистера Вудса. «Оно точно работает?» «Еще как», – заверил он. «Позвольте представить. Машина-уборщик. Мечта всех хозяек. Щетки, валики сметут весь сор, в специальный контейнер». Колеса позволяют ему курсировать по всему помещению по сложной траектории без участия человека. Требуется лишь хорошенько завести механизм ключом. «Вам бы слоганы для витрины писать?» Я подозрительно наклонилась к конструкции, постучала указательным пальцем по корпусу, сделанному из старой металлической миски. «Реклама оплачивается отдельно», – тут же сориентировался маг. «Всегда думала, что маги крайне серьезные и основательные люди», с хмурым или озабоченным выражением лица, но он разбивал все мои предположения в пух и прах. Тем временем он взял в руки массивный ключ, сделал несколько оборотов и отошел назад, позволяя мне наслаждаться чудом изобретательского искусства. Похожее на огромного жука существо зажужжало, затрещало, щетки, сделанные из старого ёршика, пришли в движение, вращаясь и сметая специально для эксперимента насыпанную шелуху от семечек себе под брюхо. Страшилище действительно работало, а потом оно двинулось в сторону, всё так же деловито шурша щётками, и я дёрнулась от неожиданности. «Не обращайте внимания на внешний облик», – извиняющимся тоном произнёс мистер Вудс. «Украсить корпус или сделать новый, блестящей бронзой, мне не составит труда, но потребует времени». «Дорабатывайте, и тогда выставим его на продажу. Сомневаюсь, что кто-то захочет видеть у себя в доме старый таз» ползающий по полу. «Мне потребуется ночь». Он внимательно посмотрел на меня. «Я не оставлю вас здесь ночевать, это исключено», жаром ответила я. «Снимайте комнату неподалеку и приходите сюда днем заканчивать работу». «Почему?» «Я вам не доверяю». «Но вы готовы сотрудничать?» не унимался он. «Вы весьма талантливы, это заметно», согласилась я. «А еще несказанно упрямы и нахальны». «Жить вы здесь не будете». «Я могу еще подрабатывать охранником», — предположил маг. «Поставлю магическую защиту. Хотите?» «Боже упаси!» — замахала я руками. «Чтобы все окрестные маги сбежали сюда». «У меня нет денег на комнату», — признался он наконец. «Даже на одну ночь». «Вот вам деньги». Я выудила из кармана два золотых и вложила их в ладонь мужчины, который просто остолбенел, и кажется... Побледнел от ярости. «Я не нуждаюсь в подачках», – оскорбленно заявил он. «Это зарплата!» – вскипая выкрикнула я. «За эскиз! Это ваша гордость, готова принять? Жду вас завтра к девяти утра, обсудим нюансы. А сейчас идите, ищите себе жилье на ближайшее время, пока не стемнело». «Я отработаю, все до гроша», – сдержанно кивнул он, все-таки пряча деньги в ладони. «Это будет прекрасно», – выдохнула я и выпроводила его за дверь. «Уйди он чуть позже. По городу точно поползла бы новая порция слухов о моей личной жизни. Кажется, пора смириться, что это неизбежно. Многие, кто раньше меня не замечал, теперь получали какое-то извращенное удовольствие, следя за моими злотлючениями. Детвора разбила только что установленную витрину. Это мне кара за незаслуженное наследство. Бог шельму метит». Жаль, что он не метит действительно виновных. Рабочий наступил на ржавый гвоздь и пропорол ногу. Это потому, что нечего работать на проклятых. Мне не сочувствовали, мне завидовали и злорадствовали, предрекая крах мастерской. Поэтому, с одной стороны, появлению мистера Вудса, безоговорочно занявшего мою сторону и заявившего, что он не верит в этот бред с убийством, я даже обрадовалась. Он появился вовремя, даже слишком вовремя. Подозрительно вовремя. А еще он маг.